Офицер резким жестом поправил сползшую почти к локтю красную повязку и мягко крутанул одновременно и шеей, и кистями рук, щелкнув хрящами. «Все, мне пора. Ваши приказы, ваши люди, ваше топливо и ваши боеприпасы — это забота не моя, не моего уровня. Начиная с завтрашнего утра... Прикрытие моряков должно осуществляться с самого утра, с того момента, как только вы сумеете поднять в воздух хотя бы полное звено. И быть оно должно настоящим и эффективным. Профанация меня не устроит. По этому поводу до вас уже что-то доводили, верно? Очень хорошо. Удар по тем точкам, которые я вам указал, должен быть нанесен четвертого. Минута в минуту по тому времени, которое вам передано, и которое вы пообещали запомнить. Если удара не будет, найдутся люди, которые захотят спросить у вас «почему?». Вне зависимости от того, получите вы к этому времени вожделенный письменный приказ или нет. Меня среди них не будет. Но вот это уже вас пусть не беспокоит потому как это уже не станет беспокоить меня. Серьезно. Кивнув, офицер вышел, резко прикрыв дверь. Видал? Несколько и громко спросил командир полка еще до того, как шаги за дверью стихли. Через несколько секунд во дворе взрывел мощный мотор, и оба посмотрели в окно, в котором не было не видно ничего. Дела. Командир покрутил головой, словно поражаясь тому, что услышал. Олег старался не дышать, чтобы не дать ему повода сорваться. — Ладно, в главном он, наверное, все-таки прав, — сказал майор после недолгого молчания, в течение которого он о чем-то напряженно размышлял, кусая губы и морщась. — Прикрыть ту базу мы сможем. Это более или менее просто, но вот удар он поглядел на молча стоящего перед ним подполковника и неожиданно взмахнул тяжелым, крепко сжатым кулаком. — Это первый раз за войну, понимаешь? Первый! Впервые в Корее советские летчики нанесут удар по наземным целям. В глазах памяти начавшего воевать в 1942 году бывшего младшего лейтенанта встала картинка. Грузовики... На узкой дороге, где они уязвимы так, как неуязвима никакая другая цель. Сектор газа назад до половины. Шипение и шелестение воздуха, сопровождающий выпуск щитков. Заход, осуществляемый диагонально к дороге под острым углом. Послушный легкий истребитель выравнивается буквально на секунду, но этого хватает. Короткая черточка сдвоенной трассы Шкасов пронизывает несущуюся серую коробку грузовика. Почему-то они всегда несутся во весь опор, будто грузовик может обогнать самолет. И... яркая вспышка, дым и куверкание, разбрасывающие вокруг себя обломки машины, вильнувшие в сторону и зарывшиеся в кювет на полном ходу. Такое он видел больше, чем один раз. И каждый раз это было удовольствием. Почему не корейцы? Быстро спросил Олег. Корейцы тоже, не беспокойся! Отмахнулся ком полка. Их удар будет настоящим. Это у нас. Он поискал слово и, не найдя, повторил то, которое только что употребил ушедший старший лейтенант-разведчик с полномочиями, по крайней мере, генерал-лейтенанта, а то и генерал-полковника. Профанация! «Нам даже задача попасть куда-то не ставиться», — пояснил он после очередной заполненной размышлениями паузы. «Подавить какую-нибудь батарею, сжечь пару машин...» На этих словах Олег вздрогнул. «Ничего этого нет. Просто нанести штурмовой удар по бередовым позициям лисенмановцев в четко обозначенной точке и в точно указанное время». И тут же отойти? Высоту, слава богу, не указали. И на том, спасибо. Понимаешь, что это означает? Приманка. Этот ответ Олег мог дать без колебаний. Молодец, кивнул майор. Ты из наших самый бывалый. Я так и знал, что ты сразу поймешь. Прикрытие моряков, ладно. Но это... Он замолчал снова, и Олег пожал плечами. На то она и есть офицерская субординация. Майоры, подполковники и полковники подчиняются приказам, отданным им генералами, пусть и доведенными до них через посыльного, в каком бы звании он ни был. Генералы — маршалом, маршалы — главным маршалом родов войск или маршалом Советского Союза. А маршалы Советского Союза — самому. У моряков своя особенная иерархия, но вершина пирамиды у них та же, Сталин. Можно было без колебаний предсказать, что и их случай, при всей его уникальности, исключением не является. — Ладно, — снова повторил командир, — я решаю так, когда наступит время, прикрывать военно-морскую базу, и какие там будут корабли в море, пойдут, твои. Он все-таки сбился, переходя на «ты», хотя это не было впервые. На штурмовой удар пойдет первая авиаэскадрилья. Поведу сам. Командир второй все еще не хорош. Я так думаю, что его пора отправлять или в Китай, или вообще во Владик. Похоже на малярию. Причем необычная какая-то, я такой не видел еще. В общем, вторую эскадрилью поведешь ты. «Хорошо поведешь, понял?» «Да. А вы уверены, товарищ командир, про первую? Может, лучше мне?» «Знаешь, Олег...» — вздохнул комполка. Он запнулся и поводил губами, не решаясь сказать сразу то, что едва не вырвалось у него из губ само. «Вот если заглянуть в полковой сейф, что я делаю по десять раз на дню, то там...» По соседству с твоей золотой звездой и всем остальным лежит мой орден. Корейский и первый в нашем полку, между прочим, за самоотверженную работу по оказанию помощи КНА в ее борьбе с американо-английскими интервентами и беззаветную отдачу энергии и способностей общему делу обеспечения мира и безопасности народов. Во, вызубрил! За работу, понимаешь, но не за сбитых, не за удары по врагу. Я честно твоевал отечественную, то немногое, что пришлось на мою долю. Никогда не прятался за чужие спины, не обижал своих. Тогда я летал не меньше других, на то я и был, Камеско. А что не сбил никого, так не я сам и никто другой мне это в упрек не ставили. Не всем быть такими талантами, как ты. С твоей коллекции. И не стесняйся, это уже кокетство. Я и не стесняюсь? И правильно. Я тебе завидую, но по-хорошему. И благодарен тебе, как каждый нормальный человек в нашей крови умывшейся стране. Может, у кого-то, кого ты завалил, и мой батюшка был записан. Может, и мой тоже, старший, с сорок первого — А твоего? — Моего с сорок второго нет. Ты уже тогда воевал, а меня все держали инструктором в запасном. Я рапорта его в корзину. И так раз тридцать. Но потом уж я рался за все, как мог. И за братика, и за мамку. Тугой неподвижный воздушной пробкой у Олега перехватило горло. Командира их полка он знал уже немалый срок но никогда еще не слышал от него ничего, сказанного с таким глубоким, несмытым временем горем. «Братика, мамку!» Как почти у каждого советского человека, у него страшно прорядило семью. Бомбежками, обстрелами, голодом и лагерями смерти для семейком состава. Всем тем, что составляет понятие «война XX века». Его дернуло шагнуть вперед, дотронуться до плеча, поделиться своим собственным. Но он сдержался. Мужчине это не стыдно, но подошедший бы для такого момент прошел за секунду. Распрямившись и шумно сглотнув, майор Ванов превратился в того, за кого его принимали. В уверенного себе, хищного, умелого и злого воздушного бойца, и отличного командира. Врекса, если говорить по-русски. «Давай!» — коротко скомандовал майор, указывая Олегу на стул и вытягивая из лежащего на столешнице планшета стопку уже неплохо проработанных карт. Из нагрудного кармана Френча он вынул картонный прямоугольник размером с половинку открытого письма, Посмотрел сам и протянул своему штурману. — Здесь все. И координаты, и время. Я пойду проведаю наших. У тебя есть минут пятнадцать или даже двадцать. И завтра весь день. Когда вернусь, доложишь свои соображения потому как ты будешь действовать в качестве КМСК-2. Мало полка для такого, мало, и машины старые. Но кто нам дивизию даст? А тридцать машин — это неплохо все-таки, хотя тридцать девять было бы лучше. На последнюю фразу Олег уже сумел улыбнуться. Насколько он знал, в Корее воевали полки по десятку машин, если вспоминать корейцев и китайцев. Сведенные потерями в ничто, они оставляли свою технику соседям или переформировывали в ожидании новой, Или расформировались совсем, как произошло с полками 2 и 18 истребительных авиадивизий китайских ВВС. Техники, истребителей, непрерывным, но тонким потоком собираемых на аэродромах второй линии, хватало не всем союзным частям, а боеготовых пилотов не хватало совсем. Хотя почти полностью укомплектованные советскими инструкторами авиашколы в Китае гнали и гнали в Корею ускоренные военные выпуски, но именно по этой причине они, советские летчики-истребители, здесь и находились».